Моя вера в небеса и ада На небесах каждое блаженство — это мое тело и моя душа, а в огне все физические и психологические мучения, оба из которых являются постоянными и непрерывными